318. Работоспособность должна быть воспитана, иначе она может пробыть в дремотном состоянии. Также и работоспособность в тонком мире должна быть развиваема, но путь к этому должен соответствовать условиям тонкого мира. Много земных способов для приближения сознания тонкого мира. Но никакая насильственная условность не может создать лучших сочетаний с тонким миром. Как во всем бытии, нужно естественное сознание сотрудничества. Оно может быть осознанно или менее осознанно, но оно должно наполнить чувство знания. Человек должен постоянно чувствовать себя в двух мирах. Не говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о труде, как земном, так и тонком. Такое прилежание к труду тонкому вовсе не должно отрывать от труда земного, наоборот, оно лишь улучшит его качество. Напрасно люди не думают о тонком мире, и во снах, и наяву они могут мысленно принимать участие в самых возвышенных заданиях.